глава 15 14 15 я промчался через эти вагоны не останавливаясь не оглядываясь не успев затормозить толкнул старушку которая несла банку с кипятком хорошо что банка была неполная вода не пролилась но бабуся все равно заругалась мне вслед не слушая моих торопливых извинений никто не преследовал меня да я и не убегал а скорее пытался догнать Вернее, добраться до правды. Истина ждала меня в вагоне машиниста. Встреча с дядей Сашей вызвала новые вопросы. Хотя куда уж больше. Их и так выше крыши. Но теперь появилась очередная версия происходящего. Варианты и предположения множились, обрушивались на мою несчастную голову. Итак я только что встретил мертвеца. Однако на покойника Александр похож не был. Он дышал разговаривал, шутил. У него была другая биография и иная жизнь с женой, дочерью, зятем. Получается, он умер в своем мире, привычном и нормальном, откуда меня по какой-то причине выбило и появился в поезде. Может, этот Александр – двойник того, которого я знал, астральная копия? Я понятия не имел, что такое астральная копия но определение казалось достаточно запутанным и мистическим, чтобы объяснить случившееся. Но если это так, если дядя Саша мог жить сразу в нескольких мирах, вселенных, в чем там еще, то и я, выходит, тоже могу. Возможно, мой двойник уже давно добрался до Улан-Удэ, пока я здесь ломаю голову над происходящим. Хорошо, но ведь Александр, которого я встретил... Понятия не имел о существовании того дяди Саши, который был моим соседом. А я помню всю свою казанскую жизнь. Возможно, это временное явление. И скоро ты тоже позабудешь. Ты уже и сейчас до конца не понимаешь, где сон и где явь, рассудительно заметил один из голосов, поселившихся в моей голове. Проходя через очередной тамбур, впереди был уже 17 вагон, я не удержался и ударил кулаком по стене. Не рассчитал силы удара. Боль была сильной. Я даже испугался. Не сломал ли руку? Пошевелил пальцами и кистью. Нет, не сломал. Спасибо и на том. Постояв минуту, я открыл очередную дверь. Может, там, за ней, то, что мне нужно? Нет, снова нет. Передо мной простирался очередной коридор очередного вагона. Разочарование было не таким сильным, как раньше. Я привык к нему. Но вдруг ощутил себя мучеником, обречённым на истязание. Иду, как Христос на Голгофу, глупо подумал я и поморщился. Не лепится к тому же и кощунственное. Хотя вообще-то я не верующий. Как бы то ни было, мне нужно идти вперёд. Сейчас это мой путь. Весь жизненный выбор сузился до этой тропки вдоль закрытых дверей и пялящихся на меня равнодушных окон. Я шёл, и мне казалось, что в действительности я стою на месте, а двери и окна по обе стороны движутся, убегают мне за спину. Как знать, может, все именно так и было. Провалилась же Алиса в кроличью нору, в перевернутый вверх тормашками мир, в зазеркалье, где пироги сначала раздают гостям, а потом уж режут. Мне тоже достался кусочек. Я должен прямо сейчас съесть его и лишь потом узнать, мал он или велик, «Свеж или испорчен? Мой ли это кусок? Или я взял чужое по ошибке?» Одна из дверей купе оказалась открытой. Непроизвольно заглянув внутрь, я увидел девушку в короткой летней юбке и белом лифчике, стоявшую прямо напротив входа. В руках у нее была блузка, которую она намеревалась надеть. На полке позади нее сидела еще одна девица и красила губы. Заметив меня, девушка в лифчике ничуть не смутилась. Я резко отвернулся, а она рассмеялась резким, как пощечина смехом, и кокетливо проговорила. «Какие мы стеснительные! Надо же!» Ее подруга тоже захохотала. «По-видимому, я казался им смешным чудаком. Почему, интересно?» «Или они ждали, что я, узрев плохо прикрытые прелести, кстати, весьма скромные, немедленно ввалюсь к ним в купе? Не зайдешь?» «По всей видимости, ждали». Вопрос прозвучал громко. Девушка выглянула в коридор. Но я не обернулся и не замедлил шага. В другое время, будь я в другом состоянии, может, и остановился бы. А может, все равно прошел бы дальше. Я не ханжа. Аксиому «дают-бери, бьют-беги» знаю. Только должна же быть в девушке хоть какая-то загадка. Хоть один вопрос, на который мне захотелось бы ответить. Стараясь не обращать внимания на извительные замечания и эпитеты, которыми награждали меня весёлые подружки, я пересёк коридор и зашёл в туалет. Мне требовалось сделать передышку, умыться холодной водой. 17 вагонов. Я прошёл 17 вагонов. Пролетел на вылет, как пуля. Но на самом деле за моей спиной их должно остаться намного больше. Ведь двигался и вёл отсчёт я не от самого последнего. Помня, в каком состоянии отправился на поиски вагона-ресторана, я не мог сейчас быть ни в чём уверен. Но всё же кажется. Обычно вагон-ресторан располагается примерно в середине состава. А раз так, я давно уже должен был прийти к началу, однако не пришёл. Ты знаешь, почему, верно? Тебе ясно сказали. Нет никакого машиниста. Этого не может быть. Поезд не может ехать сам по себе. «Кто-то должен им управлять». «Сейчас ты убедишь себя в том, что обсчитался?» Я рывком открыл дверь туалета, а следом еще одну, в тамбур. Успокоиться не удалось, стало только хуже. Но стоять на месте я не мог. Меня влекло дальше. Так волна уносит пловца в открытое море. Хватит анализировать. Пока есть силы, я буду идти вперед. Человек, который идет рано или поздно куда-то приходит. Так сколько еще впереди? Один, два, максимум 4 вагона. Где-то я читал, что в составе пассажирских поездов обычно бывает 22 вагона. Не знаю, так ли это. Но если так, то осталось пройти не больше пяти. Я прошел еще восемь. Под противными струйками стекал по спине. Лоб тоже был влажным. Ноги и руки тряслись, в груди сжималось так, что становилось невозможно дышать, и перед глазами мелькали мушки, как будто я долго лез в гору. Я чувствовал резкий кислый запах, который шёл от меня, запах страха и отчаяния. Никакой дезодорант не в состоянии замаскировать такой запах. Пройденное мною расстояние было не таким уж большим. Непонятно, почему я чувствовал себя настолько измотанным. Наверное, от постоянного ожидания. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. А я постоянно, каждую минуту, ждал, что всё закончится, и догонял свой шанс на спасение. Я чувствовал себя хомячком, бегущим в колесе, шустро перебирающим лапками на потеху публике, или единственный в мире говорящей лошадью из старого анекдота. Её подшивали под купол цирка, а потом сбрасывали вниз. Рухнув, лошадь говорила, «Господи, когда же я сдохну?» Но, измученный, уставший, я тем не менее не хотел останавливаться. Не мог признаться себе, что все напрасно. Не верил уже, что дойду до машиниста. Как давно не верил, что окажусь в Улан-Удэ. Да есть ли на свете такой город? Я просто шел, пока мог. Открывая следующую дверь, я ожидал вновь увидеть перед собой вагон. Купейный или плацкартный. Но то, что увидел, ошеломило меня. Слабое, негодное слово, но сгодится и оно, потому что все равно ни в одном языке мира не найдется слово, которое могло бы описать мое состояние. Когда я увидел то, что открылось моим глазам, застыв на пороге, вцепившись в ручку двери, я смотрел перед собой и не понимал, я вижу это, или мой больной, сумасшедший мозг веселится, выдавая дикие картины, рисуя одну иллюзию за другой это галлюцинация. Должно быть галлюцинацией. Я скорее признаю себя чокнутым, как мартовский заяц, чем... Федя, что вы в дверях стоите? Заходите. Но ведь бывают и слуховые галлюцинации, не только зрительные. Дайте пройти. Кто-то постучал меня по плечу. Подскочив на месте, я обернулся и увидел стриженную официантку. Она сердилась. Ей нужно было зайти внутрь. А я загораживал проход. Вас нет, вы мне кажетесь, прошептал я слишком ослабевший, чтобы выбирать выражение и сдерживаться. Ага, конечно, с тихой злобой прошипела официантка и протиснувшись мимо, прошла в зал. Зальют глаза, нажрутся, а потом куролесят, донеслось до меня. Журавлиной походкой, на негнущихся ногах, я подошел к столику, за которым устроился Пётр Афанасьевич к нашему с ним столику. Вон и сумка моя лежит. И нетронутый яблочный пирог на тарелке. И чай подрагивает в чашке. Я машинально протянул руку и потрогал бок чашки. Он был чуть тёплым. Кроме нас и официантки в зале сидели другие люди. Я не мог вспомнить. Те же, что были, когда я в панике выбегал отсюда. Или другие. Бросив взгляд в окно, я увидел, что сейчас светло. Утро или день? Да какая разница, какое сейчас время суток, или даже время года. Нет никакого сейчас, как нет вчера и завтра. Зачем я упорно цепляюсь за приметы обычного мира, за эти маяки, на которые мы с детства привыкаем ориентироваться. Живем от одного рубежа до другого, движемся день за днем короткими пробежками, как спортсмены на дистанции. Зимой ждем весну, потом лето. Ночью лежим в кровати и думаем о завтрашнем дне. Едва начиная день, спешим быстрее дожить до вечера. Смотрим на часы. Считаем минуты от чего-то до чего-то. Торопить время. Какая грандиозная глупость и ужасная расточительность. Но сейчас даже ненужный отчёт потерял всякое значение. Какие ориентиры могут быть в мире, где ничто не имеет ни конца, ни начала? где нет ничего нормального, и даже само понятие нормы исчезло. «Присаживайтесь», — сказал Пётр Афанасьевич. «Вы странный какой-то. Хорошо себя чувствуете?» Я видел, что он взволнован и озадачен. «Скажите». Голос сорвался на фальцет, сломался, как у подростка. Откашлявшись я продолжил. «Пётр Афанасьевич, давно я вышел отсюда?» «Минут десять, наверное». После секундной паузы ответил он, может, чуть больше. Я сказал, куда иду? Мой вопрос явно удивил его. Наверное, петров Афанасьевичу хотелось спросить, не ударился ли я головой, если позабыл, куда ушел 10 минут назад. Но воспитание взяло верх, и он не стал спрашивать. Сказал, дескать, в туалет схожу. Вас долго не было. Я подумал, встретили кого-то из знакомых. Чай остыл. Долго, по моим собственным ощущениям, я шарахался по составу около двух часов. Но чему удивляться? Время в поезде идет иначе. Я отодвинул стул, сел, долил горяченького из чайника, сделал глоток, покосился на пирог, но понял, что не смогу его попробовать. Да и есть не хотелось. А вот выпить? Пётров Афанасьевич, помните, как вы мне про машиниста говорили». На лице его отразилось почти комичное изумление. Вряд ли он мог бы сыграть его. Старик, конечно же, ничего не помнил. Сейчас он разговаривал со мной мягко, уважительно. Совсем не так, как в конце той беседы. Мне просто нужно было услышать подтверждение. «А что я сказал?» Осторожно поинтересовался Петр Афанасьевич. «Ничего особенного. Сказали, что машиниста нет и поезд движется по кругу, из которого никому не вырваться. Он проезжает одни и те же места и нигде не останавливается. А еще сказали, что нельзя злить проводника. Нет машиниста?» Протянул в конец замороченный Петр Афанасьевич. «Как я мог сказать такую глупость? Состав не может двигаться сам по себе. Кто-то должен им управлять». Я усмехнулся и сделал новый глоток. «Почему же глупость?» Никакая не глупость. Я лично в этом убедился. Вы ошиблись только в одном. Поезд не просто движется по кольцевому маршруту. Поезд — это и есть круг, кольцо. Я обошел его и снова вернулся сюда, к вам. Пётр Афанасьевич смотрел на меня испуганно и вместе с тем жалеючи, как на душевно больного. Наверняка он решил, что я тронулся умом. Меня это не беспокоило. Когда мы увидимся в следующий раз, Он и не вспомнит о нашем разговоре. А может, не вспомнит и меня. Мы заново познакомимся. Будем мило общаться. И так день за днём, день за днём. Мне захотелось вскочить и начать громить мебель. Вместо этого я сказал. «Извините меня, Пётр Афанасьевич. Просто неудачная шутка». «Да?» Он неуверенно улыбнулся, словно спрашивая, «Можно ли уже начинать смеяться?» Конечно, только шутка. Простите, а вы водку пьете? Я же медик, с достоинством ответил Петр Афанасьевич. Разумеется, пью. Официантка подошла к нашему столу и проговорила, обращаясь исключительно к Петру Афанасьевичу. Вы готовы рассчитаться? Или еще что-то закажете? Видимо, я настолько раздражал ее, что она решила меня игнорировать. Пожалуй, мы больше начал Пётр Афанасьевич, но я не дал ему договорить. «Скажите, а водка есть у вас?» Женщина выкатила на меня глаза, как будто я попросил её раздеться и станцевать у шеста. Похоже, я окончательно пал в её глазах. «Мы бы хотели выпить по рюмочке», поддержал меня Пётр Афанасьевич, рискуя тоже потерять уважение официантки. «Будьте добры». Пиво, вино, шампанское, вермут скороговоркой произнесла она, махнув рукой влево. Проследив за этим движением, я посмотрел в ту сторону. Бар. Когда я пришел сюда в первый раз, его не было. Еще одна метаморфоза. Новогодние украшения исчезли, зато появился бар. Окна стали чище. Да и в целом, я только что обратил внимание, все стало как-то иначе. Что конкретно, уловить не мог поскольку прежний интерьер постепенно выветривался из памяти. Кажется, все было в коричнево-бежевых тонах, или нет. Сейчас, во всяком случае, превалировал синий цвет. Не исключено, что через какое-то время занавески, сиденья и шторы в вагоне ресторане будут бордовыми. Ну и шут с ними. Какое мне дело до штор? Я не видел выхода. Я впал в отчаяние. Есть ли смысл отрицать? «Самое ужасное, что еще немного, и я привыкну к этому состоянию, и больше уже не стану сопротивляться. Резьба и так почти сорвана». «Так что принести?» – ворвался мне в уши голос официантки. Оказывается, она спрашивала уже не в первый раз, и терпение ее грозило лопнуть. «Ах да, конечно, выпивка. Я же хотел напиться. Есть вероятность, что это поможет какое-то время продержаться». Нужно ли держаться? Другой вопрос. Но раз я продолжаю верить, что нужно, значит, еще не все потеряно. Парадокс, если вдуматься. Я собираюсь отключить разум, чтобы сохранить его. Потерять свое «я». Растворить его в вине, чтобы сберечь хоть ненадолго. Ладно, хватит жонглировать словами. Мы с Петром Афанасьевичем посовещались и сделали заказ.